Шаг третий. Перестаньте читать чужие мысли. Фокусировка на настоящем. Тревога, связанная с общением, поддерживается мыслями о том, как вы выглядите в глазах других, что вынуждает вас сосредоточиваться на самом себе и избыточно контролировать свои слова, жесты, выражения лица и действия. В результате вы выпадаете из контекста беседы, из-за чего тревожитесь еще больше а затем начинаете тревожиться из-за того, что вы тревожитесь. При появлении тревожных мыслей и эмоций в социальной ситуации смещайте фокус внимания самого себя на то, что происходит вокруг вас прямо здесь и сейчас. Безоценочно сосредоточивайтесь на окружающих вас звуках и витающих в воздухе запахах, беспристрастно описывайте про себя формы, цвета и текстуры находящихся перед вами предметов. Вслушивайтесь в разговоры других людей, что дополнительно позволит вам заметить, что некоторые люди болтают ни о чем и нисколько об этом не переживают, а также, что никто их за это не осуждает. Можете попробовать воспринимать происходящее так, будто вы видите, слышите и чувствуете все это впервые в жизни. Такой интересный подход усилит контакт с реальностью и настоящим моментом. Во время общения вслушивайтесь в содержание речи собеседника, внимательно наблюдайте за мимикой, жестами, интонацией голоса, положением тела и действиями партнера. При появлении тревожных мыслей и эмоций просто отметьте их и вернитесь к осознанному наблюдению за происходящим в настоящем моменте времени. Вместо того, чтобы считать себя центром мира, к которому приковано всеобщее внимание, чаще находитесь в моменте здесь и сейчас. Фокусировка на позитивных реакциях. Чем больше во время коммуникации с другими людьми вы думаете о том, что они могут отрицательно оценить вас, тем сильнее тревожитесь. А чем сильнее тревожитесь, тем больше сосредоточиваетесь на возможных признаках негативного к вам отношения, которые ищете в словах, жестах, выражении лиц и поведении других людей. И, естественно, находите, поскольку интерпретируете любые зевки, отводы глаз, вздохи и подергивания ног, как проявление неприязненного отношения к вам, и относите эти проявления на свой счет, считая себя источником негативных реакций окружающих. Так происходит потому, что в моменты тревоги ваше внимание становится предвзятым и избирательным и фокусируется только на негативных аспектах вашего взаимодействия с другими людьми. При этом вы быстро обесцениваете или вовсе игнорируете признаки позитивного отношения и ведете себя так, будто действительно никому не нравитесь, что и правда не нравится людям, в результате чего становитесь жертвой самосбывающегося пророчества. Вместо того, чтобы концентрироваться на неудачных моментах общения и признаках отвержения, намеренно перемещайте фокус своего внимания на позитивные сигналы, исходящие от окружающих. Замечайте и запоминайте заинтересованные взгляды и улыбки, живо реагируйте на комплименты и проявляйте интерес и дружелюбность к другим людям. Тогда позитивная обратная связь от окружающих не замедлит себя ждать, поскольку она всегда является ответом на ваше позитивное поведение. При таком подходе вы начнете замечать, что другие люди уделяют вам гораздо больше внимания и искренне интересуются вами и вашей деятельностью. Отказ от чтения мыслей. Основной причиной вашей тревоги во время общения является ваша тенденция предполагать, что другие думают о вас. Признайте, что вы не можете точно знать, что думают о вас окружающие, и контролировать их мысли. Вы сами складываете свои тревожные мысли в головы других людей и боитесь собственных фантазий. Насколько это логично? При этом важно понимать, что сама тенденция читать мысли других людей, причем только негативные, возникает из-за стремления избыточно контролировать то, что априори невозможно контролировать — внутренний мир человека. В свою очередь, гиперконтроль мыслей и реакции окружающих выступает следствием жестких требований, предъявляемых вами к качеству вашего общения с другими. Именно завышенные стандарты вашего взаимодействия с другими заставляют вас беспрестанно оценивать собственные высказывания и действия на предмет их успешности и уместности по самым суровым критериям, которые вы вкладываете в головы других людей. Наконец, ваши требования к качеству общения с другими являются тем, чем вы пытаетесь прикрыть собственные глубинные негативные представления о себе. Иными словами, вы требуете от себя быть, например, интересным в общении для того, чтобы не вскрылась ваша мнимая никчемность или непривлекательность. Итак, вы упреждающе читаете негативные мысли других о себе, потому что боитесь, что они увидят вас таким, каким вы на самом деле считаете себя. Поэтому вам важно понимать, что вам только кажется, что люди думают о вас намного хуже, чем на самом деле. В действительности, в тот момент, когда вы думаете о том, что думает о вас человек, он может думать о том, что думаете о нем вы. Исчезновение из ситуации. Если вы сильно тревожитесь во время общения, хотя бы на минуту представьте, будто вы исчезли из ситуации общения, испарились и улетучились из текущего водоворота событий и превратились в невидимку, о существовании которого никто даже не подозревает. Будучи невидимкой, вы ничего не можете сделать, а вас никто не может негативно оценить. Вы просто наблюдаете за происходящим, словно за сюжетом фильма на экране, и описываете поведение других людей, без попыток контролировать их действия и мысли. Оставьте попытки вмешиваться в естественный ход событий и в уже срежиссированный до вас и за вас фильм. Будете ли вы теперь так сильно беспокоиться? Во время общения вы также можете представлять, что безучастно смотрите на других людей и на себя, взаимодействующего с окружающими, с балкона на последнем этаже высотного здания.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 В моменты тревоги, связанные с общением, вы также можете воображать себя безликой песчинкой на бесконечном пляже, на которую никто не обращает внимания, поскольку вы ничем не отличаетесь от миллиардов точно таких же безликих песчинок. Затеряетесь среди остальных песчинок этого бескрайнего пляжа. Станете ли вы тогда думать, что кто-то пристально рассматривает и оценивает именно вас? Что на самом деле видят другие? Мысленно опишите происходящее с их точки зрения. Путешествие в будущее. Вы можете переживать о том, что окружающие негативно оценивают вас в связи с каким-то вашим высказыванием или действием. Более того, вам может казаться, что это осуждение будет длиться вечно. Такая иллюзия возникает потому, что вы не учитываете, насколько изменчивы и переходящие человеческие мысли и эмоции. Даже если кто-то негативно оценит вас, сколько он будет думать о вас? Будет ли он весь этот и следующий день непрерывно осуждать вас в своей голове? На вопрос жены о том, как прошел день, он скажет, «Все было прекрасно, пока этот тупица не сказал полную чушь». Вот и думай теперь, как после этого жить. А на другой день, когда жена предложит ему заняться сексом, он ответит ей, «Не в этом году, дорогая. Я намерен негативно думать об этом неудачнике еще 364 дня». Вместо того, чтобы верить своим тревожным фантазиям, подумайте о том, какие события могут случиться в жизни людей, которые позволят им забыть про вас. Что они будут думать про вас через неделю, через месяц, через полгода, через год, через пять лет? Готовы ли вы поставить крупную сумму денег на то, что люди бросят все свои дела и забудут про свои проблемы, потому что будут неустанно критиковать вас в своей голове? Задумайтесь еще вот над чем. То, что раньше казалось вам чуть ли не концом света, сегодня не вызывает у вас ни малейшего беспокойства. Могут ли настоящие переживания казаться точно такими же? Будете ли вы так сильно беспокоиться о реакции на вас, других людей, через неделю, месяц, полгода, год, пять лет? Почему? Является ли эта ситуация общения катастрофой, учитывая все ваши прошлые и будущие приятные социальные взаимодействия? Оглядывание вокруг. Во время больших публичных мероприятий вечеринок вы можете испытывать тревогу и дискомфорт из-за представления о том, что другие люди пристально наблюдают за вами, стараясь не упустить ни единого вашего физического проявления тревоги, будь то тремор рук или покраснение лица. Если эти тревожные фантазии не дают вам покоя, медленно оглянитесь вокруг, чтобы проверить, на самом ли деле все собравшиеся на мероприятии люди, словно сговорившись, наблюдают за вами и выражают готовность наброситься на вас с осуждениями, как только вы начнете краснеть. Оглядываясь вокруг, подумайте о том, что около половины всех участников мероприятия с большой долей вероятности испытывают тревогу и дискомфорт из-за таких же мыслей, что и вы а 10% собравшихся, скорее всего, ощущают довольно сильную социальную тревогу. Почему же вы не замечаете людей, которые тревожатся больше вашего, и не осуждаете их за это? Вы до сих пор думаете, что все остальные люди замечают вашу тревогу и мысленно проклинают вас за это? Уверены ли вы в том, что суровые тролли со встроенными в глаза увеличительными приборами внимательно отслеживают малейшие изменения цвета вашего кожного эпителия? или что затаившиеся в кустах с берданкой белые отстреливают всех красных или даже слегка покрасневших. Готовы ли вы накрыться чехлом от танка или футляром от рояля, чтобы скрыть гиперемию кожных покровов лица от стаи сумасшедших лодочников, которые вдруг откуда-то не возьмутся и обязательно прихлопнут вас веслом? Даже если представить, что вы так качественно покраснели, что это стало заметно окружающим, сколько людей обратят на это внимание? Допустим, 20 человек из 100. Сколько человек из этих 20 оценят ваше покраснение негативно? Скажем, 10. Сколько людей из этих 10 негативно оценят вас как человека в связи с вашей гиперемией кожных покровов лица? Например, двое. А теперь, внимание, вопрос. Насколько важно для вас предполагаемое мнение двух, видимо, никогда не краснеющих, людей, которые негативно оценивают других всего лишь из-за покраснения лица. При этом важно учитывать, что 80 человек вообще ничего не заметят, поскольку будут заняты своими мыслями. И даже если кто-то и заметит вашу нервозность, то большинство людей гораздо более толерантны к проявлениям смущения у окружающих, чем вам представляется. Отпускание избыточного контроля. Ваша тревога во многом держится на боязни проявления физических симптомов во время общения и ожидании критики и осуждения в этой связи. Однако стремление избыточно шпионить за собственным организмом с целью предотвращения возникновения нежелательного симптома будет неизменно порождать напряжение и тревогу, которые могут быть настолько сильными, что вызовут этот симптом. Чтобы не допускать этого самосбывающегося пророчества, важно понимать, что тревога и симптомы не так сильно заметны со стороны, как вам кажется. Вы можете проверить это, например, посмотрев на себя в зеркало в тот момент, когда вам будет казаться, что вы налились краской, словно переспелый помидор. Или спросите у знакомого, на самом ли деле ваше лицо сильно покраснело. Тем не менее, вы можете быть убеждены, что ваша тревога и симптомы все же заметны окружающим. Эта иллюзия возникает потому, что вы ощущаете их со всей интенсивностью и не принимаете во внимание тот факт, что другие люди находятся по ту сторону вашего организма и не чувствуют того, что чувствуете вы. А поэтому, скорее всего, у них даже не возникает мысли о том, что вы сильно тревожитесь. Но поскольку вы ощущаете телесные проявления тревоги во всей полноте и фокусируетесь только на своем дискомфорте, то не замечаете того, что, тем не менее, говорите логично и последовательно. Но даже если кто-то заметит, что вы тревожитесь, то вряд ли только из-за этого человек мысленно наклеит на вас клеймо неудачника и будет осуждать вас до конца своей жизни. Большинство людей, замечая, что другой человек сильно волнуется, относятся к нему с пониманием и сочувствием и испытывают желание поддержать его. Или вы осуждаете других людей за их покраснение? Если нет, то какие основания полагать, что все остальные осуждают вас? Если да, то придется признать, что вам потому и кажется, что все осуждают вас, что вы сами осуждаете других. Так работает механизм проекции. Чтобы меньше думать о том, что думают о вас другие, перестаньте осуждать их в своей голове. Демонстрация симптомов. Чтобы научиться не бояться того, что другие люди заметят ваше проявления тревоги или особенности вашей внешности и осудят вас за них, Вы можете открыто заявлять о своих симптомах или недостатках во всеуслышанье. Так, находясь в какой-либо социальной ситуации или перед публичным выступлением, вы можете достаточно громко сказать незнакомому человеку или даже всем собравшимся. «Дорогие друзья, я сильно волнуюсь, поэтому если я буду краснеть, прошу не судить меня строго. Посмотрите, как дрожат мои руки, я так сильно нервничаю. Я весь вспотел из-за тревоги» и так далее. Этот подход позволит вам получить опыт безопасности демонстрирования физических симптомов тревоги и самой тревоги и наглядно убедиться в том, что никто не закидал вас тухлыми яйцами и не менее тухлыми помидорами. Теперь вам не придется чрезмерно контролировать свои симптомы в попытках спрятать их от окружающих. Более того, вы можете намеренно вызывать и усиливать симптомы, появление которых во время общения вы боитесь. Если вы боитесь покраснеть, старайтесь максимально покраснеть. Если вы переживаете, что другие люди заметят ваши трясущиеся руки, трясите ими еще сильнее, а лучше уроните или разбейте что-то. Эта стратегия позволит сломать порочный механизм самосбывающегося пророчества и убрать тревогу по поводу симптомов. Если вас пока что пугают такие эксперименты, можете рассказать своим друзьям о том, что тревожитесь при общении, и спросить их, бывали ли у них такие же переживания. Также полезно спросить других людей о том, замечали ли они ранее ваши физические симптомы тревоги, и если замечали, то как часто и что они думали про вас в эти моменты. Принятие неопределенности. Признайте, что ваши переживания по поводу взаимодействия с другими людьми в разных ситуациях могут воплотиться в реальность. Поскольку ни один человек в мире не застрахован от социальных промахов или провалов, равно как и от негативной оценки и критики со стороны окружающих. Если вы научитесь принимать неопределенность и признавать возможность социальных неудач, то вам не нужно будет избыточно контролировать будущее и читать мысли других людей. Конечно, такой подход поначалу усилит вашу тревогу, однако в долгосрочной перспективе вы станете гораздо спокойнее, поскольку научитесь отпускать контроль, которого в действительности никогда не имели. Поймите, чем больше вы требуете гарантий безопасности общения, тем чаще в вашей голове будут автоматически возникать тревожные мысли о разного рода социальных неудачах и возможных негативных реакциях на вас окружающих. Признайте, что вы никогда не узнаете, что на самом деле думают о вас другие, просто потому что людям свойственно скрывать свои истинные мысли. И в этом есть свои положительные стороны, ведь если бы все люди всегда прямо говорили то, что они на самом деле думают о других, то жизнь всех людей на планете стала бы гораздо сложнее. К тому же, если другой человек продолжает с вами общаться, то какое значение имеет то, что он говорит или думает в отношении вас? Не лучше ли просто давать будущему случаться, а не пытаться вручную направлять его в нужное и должное русло, вынуждая себя подстраховываться тревожными предсказаниями? Отношение к себе как к другу. Вы склонны оценивать себя потому, что думают и говорят о вас другие люди. Такая зависимость от чужого мнения является следствием нестабильной самооценки, которая также проявляется в страхе того, что окружающие оценят вас не так высоко, как вы оцениваете себя сами. Тот факт, что вы способны думать о себе в положительном ключе, доказывает, что ваше негативное представление о самом себе как о непривлекательном и никчемном является всего лишь глубоко укоренившимся образом, а не точным отражением реальности. Так или иначе, нестабильная самооценка и вытекающая из нее зависимость от чужого мнения приводят к тому, что во время общения вы сопоставляете свой идеальный образ, образ того, каким вы должны быть, чтобы не чувствовать себя непривлекательным и никчемным, с образом, который, как вам кажется, формируется о вас у окружающих. И в итоге всякий раз делаете искаженный вывод о том, что другие люди оценивают вас негативно, что якобы говорит о том, что вы и в самом деле какой-то не такой. Однако позвольте спросить, почему вы считаете себя скучным и глупым, а всех остальных обязательно интересными и умными? Подумайте о том, в каких ситуациях вы действуете уверенно и как вы ведете себя во время общения с близкими и знакомыми. Готовы ли вы поставить крупную сумму денег на то, что абсолютно все люди считают вас унылой фекалией? С чего вы решили, что интересные люди не могут навевать на окружающих тоску? Разве не все люди периодически скучны? Вы бы оценивали другого так же негативно, как оцениваете себя. Не применяете ли вы двойные стандарты? Не лучше ли учиться быть самому себе лучшим другом и поддерживать себя?